Глава 27 Перемолчка. Над валежником порог зимовать медведь залег. Охотничья присказка. Я шла за Михеичем, хотя сама не очень понимала, для чего его провожать-то. Город он, чай лучше меня знает. Но вот шла на рынок, а он не спешил, брел себе и дело останавливался, с кем-то раскланиваясь. А обо мне будто бы и вовсе забыл. Вот только у рынка остановился, обернулся и поглядел. В глаза. И я взгляд не отвела. Так и стояли, пялились друг на друга. Он вздохнул. «Девка, а бабского в тебе ничего-то почитай не осталось. Вытравили». «Вытравили», призналась я, сдержав порыв послать его куда подальше, вместе с жалостью. Только вот жалости в нем не было. Да и я сама мести хотела. И не только ее, наверное. Просто я так долго шла, шла по тому лесу и думала, что никогда-то не дойду. А когда дошла, оказалось, что... что никто меня особо и не ждет. Ту пятнадцатилетнюю девчонку, привыкшую жить в большой семье. «И другой семьи мне не выдадут. И вообще». «Бывает», – согласился он. «Я вот тоже, как узнал, и замолчал». «Собачек показать?» – поинтересовался Михеич. «Собачки у меня, конечно, не чета твоему зверю». «Откуда?» – он усмехнулся. «Несет от тебя зверем за версту». «Впору обидеться потому как не пахнет она, и я тоже, для людей». Но Михеич не совсем чтобы человек, и мы оба это знаем. «А так-то собаки у меня хорошие. Знаешь, сколько на них охотников?» «Не знаю. Не нужны мне его собаки, но и отказаться. Мы... мы не родичи. Нет, если хорошенько поискать, то может и найдется кто. Все мы, если разобраться, в какой-то мере друг другу родней были, только дальней, но искать не станем. Друзьями тоже нет». Единоверцы, сомневаюсь, что Михеич ходит на капище. А если и ходит, то скорее из желания хоть как-то, хоть чем-то заткнуть пустоту внутри, чем из надежды, что боги откликнутся. Много. Ежели погодишь, то покажу. Шкурки от и мед отдать надобно, на. Ждут люди. И вправду ждали. На меня глядели настороженно, пусть и без ненависти, что само по себе неплохо. Только вот шепоток в спину. А при ней зверёга свирепая. Людей живьём. И баба. Поглянь, какая в портках. Ни стыда, ни совести. вчера ты иная гуляла. Вот там сразу видать, что с Петербургу. Важная такая. А я и говорю, что не он. Ежели бы он, разве ж отпустили бы. Взятку дал соболями. И золото у него, все знают. Небось, в сторожке прикопано. Мертвяков поднял себе на службу. «Все же рынок, да нельзя интересное место. Столько всего узнать можно. Я вот и семечек прикупила стакан, жирных и черных, лоснящихся. Бабка, пересыпавши семки в кулек из газеты, лицо его императорского величества скрылось внутри, щедро добавила сверху и после соли не пожалела, зачерпнула прямо из банки. «Вы не слухайте!» Отдала она кулек не сразу. «Михеич мужик хороший, толковый. У нас он любая за него пошла бы, только позвал. А он все по жене печалится. Но помогает, многим помог. Ежели надо, то подпишутся за него». «Где подпишутся?» «А где надо?» Бабка сунула кулек мне в руку. «Там и подпишутся, ибо нечего». Спорить я не стала. И Михеич дождалась на лавочке, лузгая те самые семки, которые оказались куда хуже Тихониных. И подгорели, и слабо отдавали прогорклым маслом. Вот же, обидно. Отсутствовал Михеич недолго и появился с тем же мешком. А шкурки уточнила я. Сдал и шкурки, и мед. А тут вот хлеб. У меня-то не выходит. Я пробовал. Да на хлеб женская рука надобна. «Это да. Почему-то вспомнился тот самый сон. Я зябко повела плечами. Просто сон, обыкновенный, и не надо его в голову брать, не надо». «Еще сметана, творожок», – продолжал перечислять Михеич. «Не тяжело?» «Так нормально». Мешок, судя по виду изрядного веса, на плечо он закинул с легкостью. «Я ж, может, и не перекидываюсь в зверя-то, нот от силушкой боги не обошли». А что за золото у тебя припрятано? Я поднялась. Говорят. Тьфу, сплюнул Михеич. Бабы, языки без костей. Нет там никакого золота. Нет и не было. Да? Нет, я верю. Будь там золото в самом деле, небось и волка особо не остановили бы. Перерыли б и дом, и лес. Каторжники сбегли пару годов тому. Тут недалече. Вроде как везли их. Принялся рассказывать Михеич. Пусть и нехотя, но явно понимая, что не отстану. То ли к нашим, то ли еще куда. И редкостной погони люди. Охрану на ножи, ну и сами в лес. И к тебе приходили? А то, оскалился Михеич. Только говорю же ж, собачки у меня славные. Там ты их и положил. А золото откуда? Так сочинили, что не сами по себя не сбегли а золото прихватив. «Какое?» «Это ты у них спроси, какое там каторжники золота могли вести Хмыкнул он и глянул из-под лобья. Снова вздохнул и сказал. «А они ж были уже ж такие потрепанные. Один вовсе крепко пораненный. И досталось ему прежде. Тогда-то я решил, что это еще конвойные, но может и не конвойные. Кто их знает?» «Я покойничков сдал. Шапки-бумажки подписал, какие надобно. Вот и все. А золото? Не было никакого золота. Спрочем же, сами разбирайтесь». «Говорят, что и нашли не всех?» «Один», сказал Михеич. «Вроде как, мне после всю душу вынули. Шапка сперва. После городенский начальник все подкатывал, что, мол, я не увидел, не приметил, что больше их приходило». «Может, что и больше. Я же их там в лесу не считал, а кого положил, того положил. Тут тот как есть. Вроде написал, что, мол, один к болотам побег и там сгинул. Правда или нет, это не у меня». «А собаки твои?» «Вона». Михеич махнул рукой. «За околицей. Им в городе тяжко, и люди боятся. Хотя чего? Они же ж у меня разумные». «Звери и вправду были?» нет. Не такие, как девочка, но тоже хороши. Здоровые, куда как больше волка. А волков я повидала. Эти и массивнее, и в груди шире. Шерсть, опять же, косматая, густая, но не свалявшаяся, как оно бывает, когда животина долго без пригляду. У этих шерсть лоснилась, блестели клыки, и языки из пасти вывалились. «Это ж кто у них мамка-то была?» – поинтересовалась я. Волкособы числом в три мирно сидели и глядели на Михеяча с тем восторгом, с которым собака смотрит на хозяина его жака. Так на вроде как из волкодавов. Уши куцые, резаные. Я-то своим не стал, с чего бы? Уши у них мягонькие и треугольниками. А если не глядеть на пасти, то выглядели волкособы скорее похожими на небольших упитанных медведей. Вот старший тихонько тявкнул, косясь на меня. «Знакомьтесь!» – разрешил Михеич, мешок с плеча скидывая, а после заглянул куда-то за забор и вывел оттуда велосипед. Правда, о трех колесах и с тележкой, что меж двух задних, крепилась. Волкособ поднялся. Подходил он с опаскою, не спуская взгляда привнимательного. Глаза у него желтые, волчьи, а разум в них почти человеческий – кнулся носом в ладонь, втянул воздух, запах запоминая и отступил. Велосипед? спросила я, коснувшись собачьей морды. В самом деле? Только автомобиль у меня некуда. Там дорога узенькая, тропа, а не дорога, не пройдет. Да и дорого это. Я автомобиль у Аньки отдал на детали, а Васька мне с этой штуковины сподмок, сам нарисовал, толковый парень. Михеич похлопал велосипед по седлу, прикрытому ярко-желтым вязаным чехлом. И еще хрома при нем имелась, а ручки тоже обвязаны. «Бабы!» – сказал Михеич, удивление мое видя. «Все не успокоится никак!» Волкособ оскалился и коротко рявкнул. «Цыц!» – прикрикнул Михеич. «А то ишь, разошелся!» «Собаки у него и вправду хорошие, если меня не испугались. А ведь...» «Волчья трава!» Я поглядела на одинаковые приоткрытые пасти, на нити слюны и белые клыки. На них ведь тоже действует? «А то!» Михеич закрепил мешок в тележке. «Я ж тогда, как голову отыскали, пытался по да не вышло!» Он еще раз проверил ремни. «Погоди, я остановила Михеича, который вывел уродливый велосипед на дорожку. Ты сможешь отвезти меня?» Туда, где было капище, раньше. Зачем? Не знаю. Я не собираюсь оскорблять богов. Но и жертв приносить не стану. Могу на свое. Там, правда, как прядце. Да и смысл-то. Нет, я посмотрела на него. Надо то, старое, потому что... Как-то он связан, наш охотник, с той деревней. А еще была женщина, похороненная кем-то по старому обряду а потом зачем-то перенесённое. И ощущение, что мне надо туда, очень надо. Михеевич раздумывал недолго. «Добре», – сказал он. «Приходи завтра, по первой росе, и этого своего не тяни, ни к чему оно, только застудится». Я кивнула, не потяну. Осталось только как-то убедить Бекшеева, что прогулка по предрассветному лесу удовольствие сомнительное, и что справлюсь я сама». «Приду», – пообещала я Михеичу. «Завтра». «А теперь возвращаться в город? Или что там?» «Бигшеев документами займется. Скорее всего, пойдет в библиотеку. Тихоня с ним. Хорошо, что вернулся. присмотрит хоть. Софья с некромантом и девочкой. Тут тоже волноваться не след. А мне чем заняться? Хотя по рынку погулять, что ли?» На рынке кипела жизнь. квох ли куры?» Понад плетенными корзинами поднимались змеиные шеи гусей. Головы поворачивались влево-вправо, и клювы раскрывались, тянулись, норовя ухватить потенциальных покупателей за подол. Дедок, дремавший подле гусей, вздрагивал, приоткрывал глаза и снова погружался в полудрему. Торговали всем, птицей вот, яйцами, сложенными в коробки и в корзины, медом и салом, которые выкладывали тут же, подле меда, прямо на прилавках, разве что газетку из застланных. И беловатые бруски, щедро посыпанные солью, остро пахли мином и перцем. Висели колбасы, лежали горы каких-то лент, в которых разобраться могла лишь хозяйка. Возвышались те же горы, но уже плетеных корзин. На ярмарку меня брали редко. Непоседливая была, то ли дело сестрица. И тиха, и скромна и от родителей не убегает, чтобы затеряться в толпе. Не клянчит ни петушков на палочке, не бус. Петушка я купила, точь в точь, как тот, в котором мне тогда отказали. Яркий, подкрашенный свекловичным соком, да с позолоченным хвостом. И клянусь, он был вкуснее всего-то, что случалось есть прежде, включая шоколадные конфеты из коронной кондитерской. «А вы тут чего?» Васька вынурнулась за телеги, на которой лежали мешки с картошкой. Пусть прошлогоднюю, но по уверению хозяина еще крепкой. «Гуляете?» «Гуляю», – призналась я, слегка смутившись. Как-то вот все же причине, а с петушком на палочке. Васька на него тоже поглядел. «Хочешь?» Я вдруг вспомнила, какими чудесными казались мне эти вот петушки. И все-то вокруг. Орехи, вываренные в меду, и бублики с маковой посыпкой. Зайцы из теста с изюминными глазками, сахарные бусы. И как обидно было, что нельзя купить все и сразу. «Нет, денег отец дал, но...» «Я уже большой». Васька вытянул нос. «Так и я не маленькая». Я обернулась. Благо от торговки сахарными петушками мы отошли недалече. И купила одного Ваське, желтенького. «На, держи». Он несколько мгновений не мог решиться. Смотрел и переводил взгляд с меня на петушка. С петушка снова на меня. «Мы», – сказала, – «когда-то с семьей на ярмарку ездили. В город. Не на такую. На большую, которую осенью устраивали. Там урожай соберут и все такое. С семьей. Отец, сестра моя, матушка. Да и остальные домашние. Правда, брали меня всего пару раз». «Почему?» Васька все же решился и взял, осторожно так. «Вредной была, один раз убежала, я не нарочно, мама говорила, чтобы рядом была. Но это ж ярмарка, столько всего, а я в первый раз и вот так где-то, кроме родного села, одно другое и сама не поняла, как потерялась». «Я тоже одного разу потерялся», – признался Васька, разглядывая петушка, явно примеряясь, с чего начать. С хвоста ли, расписанного красным и позолотую, или же с головы? Только в лесу, когда маленьким был. В лес мы с собаками ходили. С собаками, если то не страшно, выведут. А на ярмарке люди-люди. И все куда-то спешат. Меня дядька нашел, отцов-брат. И матушка потом ругалась. Отец и вовсе выдрал. «Зачем я это говорю? И кому? Мальчишке?» Одинцов бы сказал, что ему подобная информация не нужна. И вообще, этакие откровения допустимы лишь с людьми близкими. А Васька, если разобраться, посторонний. А меня Анька, у дуба старого. Я шел, шел и пришел. Здоровущий такой, до самого неба. Анька еще сказала, что тут раньше капище было. Ну как, до того, как деревню пожгли. Но я тогда совсем малым был и не помню ничего. А дуб вот помню. «Ругалась?» не, только плакала. Боялась, что меня в волки. Волков тут много было». «А теперь?» «А теперь поиздохли. Михеич говорит, что это дурные волки, а которые нормальные, то они сами к человеку не полезут. Да и меня знают». «Как?» «Васька все-таки лизнул петушка». «Да обыкновенно. Я ходил глядеть. У них в старом овраге нора. Но я туда не полез. Так издали» и костей кинул, ну, с дома. Анька потом ругалась, но не сильно. Тоже понимает. Прежде-то говорила, что волки этих, ну, из деревни, слухали. И порядок был. А я подумал, что если их, то и меня тоже послухают. Чем я хуже-то? Ничем. Губы дрогнули, но я удержала лицо серьезным. Да и то, мальчишка. И как ему объяснить про богов, про капища, про обряды, которые... Что, силы наделяют или же дают власть над зверьем, как полагали некоторые? Про кровь? Про то, что дети Волоха, они с живым связаны? А он просто человек, обыкновенный, наверняка крещеный и в церковь заглядывающий, и потому для волков он своим не станет. «Больше не лезь только», – попросила я. Так и Анька сказала, и Генрих. Он тоже баял, что там-то у людей сила была особая, что мечены они были богом, потому немцы всех язычников и извели, но ну, сразу, чтобы они, стало быть, тайн своих, прочим не открыли. Только и без этих тайн победили же ж». Петухон откусил голову и, зажмурившись, захрустел сахаром. А я подумала, что разве так можно с леденцами-то? Их надо неспешно есть, смакуя каждый кусок, а он вот... Хоть мысль интересная, не в том плане, что немцы так уж нас боялись. Кого боятся то Язычников и без того в империи осталось немного. Осколки старой веры, уцелевшие, кажется, чудом. И жили-то мы общинами, деревнями и деревеньками. И какие там секреты? То есть какие-то были, несомненно, но такие ли, что способны переломить ход войны? Сомневаюсь. Скорее уж, мы им казались чуждыми». А может, просто выселенные к самым границам империи просто попали под удар? «А ты, значит, гуляешь?» Я отогнала мысли, которые изрядно подпортили вкус петушка. «Я! Мне ваш задание дал!» Васька встрепенулся и огляделся растерянно. «А я его едва не потерял, заболтался!» «Кого?» «Этого вашего, мордатого, во!» Васька надул щеки. «Туржина?» «Ага». Велено приглядывать, но на глаза не попадаться. «Интересно, с чего бы? Хотя...» «Поругались они», — доверительно произнес Васька. «Я сейчас». И исчез в толпе. «А тоже любопытно. День-то будний, но народу на рынке хватает. Кто вон за яйцами пришел, кто за мясом или рыбою?» «Нормально». Васька вынырнул с другой стороны. «Пьет он туточки». «Идиот, что еще скажешь?» А хотите? Васькино глаза загорелись. Я вас с сестрой познакомлю. Не то, чтобы мне так уж хотелось, но я кивнула. От чего бы и нет.